Глава 50. «Ваше Величество, какой сюрприз!» — приветствует мачеху Нельсон с изрядной ноткой обреченности в голосе. Я лишь молча склоняю голову. Ничего говорить не хочется. Эта женщина занимает все больше пространства вокруг меня. Я начинаю уставать от нее. «Пасынок, здравствуй!» Ее величество мягко улыбается, но глаза ее улыбка не затрагивает. Решил прокатить свою гостью, как мило с твоей стороны. Королева не одна, с ней ее старший сын со своей спутницей и Элиза. Ее жениха не видно, а жаль. А вот запястья Элизы закрыты высокими перчатками. Краску смыть. Так и не удалось. Я злорадно усмехаюсь. Да, у меня и моей невесты. Дракон выделяет голосом последнее слово. Прогулка. Не будем вам мешать. Мы отправимся в другую сторону. Нельсон разворачивает своего коня. Я ему вторю. Но ее величество не может так просто оставить нас в покое. «Нет, дорогой, так не делается. Учишь тебя, учишь, а ты все время забываешь про манеры», — укоризненно произносит королева. «Ничего, я все понимаю. Жизнь вдали от воспитанных людей будет еще долго сказываться на тебе. Ты не можешь, мой дорогой пасынок, отправиться на собственную прогулку, раз мы встретили друг друга». Тебе надлежит сопровождать свою приемную мать и правительницу, как это делает твой старший брат. Дракон резко останавливается и разворачивается обратно к королеве. «Конечно, мачеха, как скажете», — говорит он сквозь зубы. «Очень грубо обращаться ко мне так, Нельсон». Ее величество сокрушенно качает головой. «Я была уверена, что Элиза тебя обтешит. Но теперь твоя невеста не она, и мне придется взяться за вас обоих. Идемте, милые мои, будет вам первый урок». Скорее бы уже покинуть гостеприимный дворец, никуда не деться от вездесущей заботы королевы. «Спасибо вам большое, ваше величество!» Произношу с широкой улыбкой на лице, опережая Нельсона, пока он что-то лишнее не сказал. Мало ли, придумает его мачеха изолировать нас с ним друг от друга исключительно в воспитательных целях. «Вы день и ночь тратите свое время на нас. Вы поистине очень великодушны. Настоящая главная мать королевства!» Щека ее величество дергается, словно ее пронзает судорога, но улыбка на лице остается. Конечно, милая, я такая. Как раз думала познакомиться с тобой поближе. Едемте же, найдем уютное место для пикника, говорит она, и наша процессия наконец-то трогается с места. Мы скачем мимо зеленых лугов и широких полей, усеянных цветами. Ветер нежно ласкает наши лица, даря ощущение свободы и гармонии с природой. Хочется счастливо засмеяться, но только до того момента, когда вспоминаешь, с кем именно я на прогулке. Я давно так беззаботно не скакала, успела позабыть, насколько это прекрасно. Единственное, что меня смущает, помимо компании, естественно, это то, что мы скачем, скачем, а город так и не начинается. Это ж какой большой участок посреди столицы занят природными красотами, получается? «Сюда!» — командует королева. «Устроим пикник в тени этих величественных старых дубов». Что удивительно, — Слуги не сопровождают королеву, и теперь корзины с продовольствием разбирает ее свита. Старший принц с безмятежным выражением лица занимается этим, с любовью во взгляде, поглядывая на свою спутницу, словно они и вовсе вдвоем на этой прогулке. А вот и Лиза недовольна. Она пытается изобразить улыбку, прислуживая королеве. Но то, с каким видом она вытаскивает на свет фрукты, орехи и прочие угощения, отвратило бы меня от употребления пищи надолго. Предложи Нельсону и Агнес. Они ведь свои припасы не взяли. С мягкой улыбкой на лице приказывает королева Элизе: Я бы лучше не ела целую неделю, чем употребить что-то от этих двоих. Но взять угощение приходится. Впрочем, есть я его все равно не собираюсь. Нельсон приобнимает меня за плечи, чувствует мое нервное состояние, и мне сразу становится легче. Удобно опираюсь обок дракона и искренне наслаждаюсь тем, что у Элизы аж зубы скрипят от злости при взгляде на нас. Я почти успеваю поверить в то, что эта прогулка не закончится ничем плохим. Почти позволяю себе насладиться зелеными просторами вокруг и теплотой дракона под боком. Как королева в очередной раз все портит.